И все бы так и продолжалось, коли бы однажды не оказались среди распоряжавшихся его добром несколько дошлых рагданитов. Эти рагданиты, взяв у фаха Буки сокровища и рабов, потом вернули фаху Буки цену вдвое, объяснив, что им удалось удачно перепродать его товар за морем. После этого удивительного случая фах Бука стал ходить в походы специально за рабами, а затем и сам стал перекупать и перепродавать рабов, и уже больше никогда не раздавал своего добра, а стал быстро копить его. А когда некоторые из жрецов на родном капище однажды осудили Фаха Буку за жадность, то, не раздумывая, он сменил Бога, Стал он Гером Фанхасом и еще больше с новым богом преуспел. Самым богатым человеком и главнокомандующим Кандар-Каганом стал. Однако вот теперь его не облапошивают ли? Насилки с Фанхасом остановились. По площади возле царевого дворца даже сам царь Иосиф не разъезжал в носилки. Стояло здесь много святилищ, теснились они, отталкивая друг друга, как люди локтями, и как кипяток крутилась между святилищами разношерстная толпа. Подталкиваемый сзади родителям светлый там, как большая бочка с рыбьим клеем, вдвинулся, вкатился в эту толпу. Оскалив мелкие зубки, были у него при большом теле не только ручки и ножки, но и зубки мелкими. Или, может быть, были они и обычными, но для необъятного тела все равно казались недостаточными, слишком уж маленькими. Герфанхас сглотнул в клюну. У него всегда, как у верблюда в гневе, начинала вдруг обильно течь слюна, когда он ярился. Он опять думал о пропавших ценностях. Проповедовали желторизные, будто не знает человек своего времени. И как рыбы попадаются в пагубную для них сеть, как птица запутывается в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно находит на них. Но уж ли он, смелый стрелок фахбука, переметнулся из-под синего неба под деревянную крышу белого храма только для того, чтобы стать рыбой в сетях, птицей в селках? Как же? Неужели для того, только чтобы стать поживой, раскормил он свое тело? Да, теперь прохожим не надо узнавать Герафанхасово лицо, чтобы вовремя перед ним в пыль упасть. Издалека гору сала видно. Видно, что идет навстречу великий богач. Его тело кричало «А ну, падайте в сениц! Я светлый там!» Кандар Каган главнокомандующий, царский Саярифа, банкир, староста Базара, главный сборщик налогов, и самый богатый рахданит в городе иду. Но на этот раз светлого тама вроде как в толпе не заметили. Людской водоворот продолжал вариться, как варится кипяток, и пузыри также пускал и также перекручивался. Никто и не отстранился даже, и разговоров своих подобострастно не прервал. Разве что иные голос повысили, когда между ними втолкнулся Герфанхас, потому что продолжали кричать через него, как через бочку, и в подкрепление своих доводов хлопали звонко кулаками по живой бочке. И от этих неожиданных шлепков прекратилась слюна, и высохла во рту Утама, и вдруг начал пугаться подлости от царя Иосифа, светлый там. Сующая во все нос Сирах уговорила Иосифа сместить Пехаса. Не взлюбила она Пехаса за то, что тот на ее прелести внимания так и не обратил, и на его место предложила Герфанхаса поставить. Все равно, мол, войны не предвидится. Хотела услужить Сарах Фанхасу, чтобы за лишний чин деньги с него получить. А вот теперь война на надцу. А из него Фанхаса, какой же он полководец? Ему бы на место Кагана теперь. Он место Кангар Кагана только как ступеньку принял. В толпе по-прежнему кричали через Фанхаса, как через обыкновенную бочку. И какие-то Дикие не то были, не то сказки кричали, хотя Фанхас откуда они эти сказки знал и мог бы еще добавить от себя к каждой сказке подробности. В толпе испуганно оповещали «Я видел их! Они сплавляются из вятичей!» А тут же еще более испуганно «Да не ври ты! Ежели бы ты их видел, то не было бы тебя тут!» Давно бы за море удрал со своими пожитками. то да нет, плывут они, и сверху тьма лоди, и через волок со стороны дона на нашу реку переправились. Струг за стругом, а впереди на первой лоди молодой князь, как барс. Эй! А я слышал от заморских купцов, что у них дом, который построил один из их владык на Черной горе. Дом тут окружают диковинные цветы разной окраски разного вкуса, все очень целебные, и у них там огромный идол в образе Зухала, сделанный в виде старца, в руках у старца палка, которой он приводит в движение кости мертвых из могил. Под правой ногой Зухала изображение муравьев различных видов, а под левой ногой изображение крочей и других птиц. «Да не заливай, что пугаешь? К нам же не эти, к нам они из города Киева, что на Днепре идут. А я сам на Днепре был, видел их. Они там обычные, такие же, как к нам в лодках всегда спускались, пока их стражники тут убивать не начали». Вокруг Герафанха стынет дыхание жарких уст, и замораживаются обрывки фраз, И вскрики, и придушенный шепот, на которые перешли не столько из желания сохранить тайну, какая уж тут тайна, раз они близко, сколько от испуга, и от всего этого пахнуло на Гера загробным холодом, потому что все это вместе было всего одним голосом, но самым вредным и опасным для судьбы Эля голосом. Голос Билек, Иркен, толпы, у которого нет ни цвета глаз, ни формы носа, ни рисунка губ, нет и языка, чтобы главнокомандующий мог приказать стражникам вырвать его. Но вот и стражник пустился болтать. А я видел их, когда они возвращались из-за моря, и, проходя мимо нашего города, за разрешенный пропуск хотели, как договаривались, «Отдать половину товаров! Я еще тогда одному из них язык вырвал!» Ему в ответ, «Да не ври ты, Булан! Купцу мирному ты тогда язык вырвал! Буду, отцу Воиславы, той, которую на небо Хорс взял! Вот теперь попляшешь, теперь они придут и тебе язык первому вырвут! Люди уж покажут, кто мирных купцов обижал!» Кто ты вмешался, спасая Булана от расправы!» Ах, не ссорьтесь, ну какое теперь кому дело, что когда-то было. Забудь, зачем? Зачем пальцами друг на друга показывать? Все мы вместе. На из толпы напирали. А, -а, а, оказался волк с овечками вместе. Блин, я не волк. Это не я вас овец съел. Не выдавайте меня охотнику, подоспел Молла. Послушайте, почтенные. Я вам лучше про них еще расскажу. У них.. Самым великолепным украшением почитаются бусы из керамики. То-то и -то благочестивый, на базаре вчера все бусы скупил. Готовишься? Тебе о баллахе думать, а ты как откупиться мозгуешь. А знаете, у них деньгами служит серая белка без хвоста, передних и задних лапы головы. Соболи, соболи, как монеты идут. А денег они... И имеют, лишь куски металла употребляют вместо мерил, а куплю-продажу завершают с помощью мерной чашки. Но нам-то они не чашками, а мечами отмерять долги будут. С работорговцев начнут, которые с околабами торговали, за рабов славян считая. Берфанхас поперхнулся, поджал свои тонкие губы, Его рот всем казался щелью, потому что при необъятном теле губы у него складывались капризной ниточкой. До Фанхаса дошло, что «их» — он и сам не решался назвать «их» по имени — толпа уже сравнялась с самим неизреченным, которого верующие тоже никогда не решаются называть по имени и содрогаются, когда имя его проступает в памяти. «Или что?» Людей уже доконали знамения, обилие ярим вместо влаги одождило город и промочило всем печень.